Глава двадцать пятая В подъезде нужного мне дома сидела бабушка, по виду божий одуванчик, маленькая, сухонькая, с ласковой улыбкой на лице. «Кого ищешь, деточка?» — спросила она. «Подскажите, пожалуйста, может, кто-то здесь квартиру сдает?» — поинтересовалась я. «Прости, милая!» — смутилась бабуся. «Не слышала таких разговоров. Наверное, давно тут работаете?» — продолжила я беседу. «Как замуж вышла!» «Уж почти 50 лет прошло», — ответила моя собеседница. «Муж не пил, не курил, на баб не смотрел, кандидатскую защитил. А я студенткой была, на 4 года его моложе. Он у нас преподавал историю коммунистической партии, зануда страшной. Через год жизни в браке захотела удрать куда подальше, да забеременела. Двойня, девочки. С одним ребенком без супруга еще куда не шло, а с парой как справиться?» Решила терпеть. Декретные тогда копеечные были, поэтому я устроилась консьержем. По тем временам хорошие деньги получала. И жильцы приплачивали, кому с собаками погулять, кому школьника обедом накормить. Потом в перестройку организовала детский сад. На первом этаже было свободное помещение, не квартира. Мы с супругом его купили, сами отремонтировали, сделали кухню, пару комнат и туалет. «Вам ребенка деть некуда? Пожалуйста, приводите. До сих пор заведение работает, только теперь официально оформлено. Налево гляньте». Я повернулась и увидела дверь с табличкой «У нас все хорошо». Бабуля рассмеялась. Разрослось дело. Дочери, зять, внучки, все воспитатели. Открыли мы еще 12 таких садиков в разных домах. Они никогда не пустуют. Удобно-то как. Надо тебе бежать куда-то, дома никого из взрослых? Тащить с собой малыша — то еще удовольствие. «Мама, пить! Мама, писать! Есть хочу! Когда домой пойдем Старушка закатила глаза. «Одного не оставить. Значит, надо кого-то просить. Дедушку, бабушку или детей старших. Но не каждый согласится. Няньку нанимать. Они сейчас охамели. Такие деньжища за час требуют. А у нас как удобно. Спустилась со своего этажа на первый, отдала малыша. И идешь спокойно по делам. Никаких нервов. Плата смешная. Если малыш, не дай бог, упал, ушибся или его тошнит, поносит, то детский врач есть. Рядом живет. А Левтина Сергеевна всю жизнь была педиатром. Сейчас на пенсии, но опыт у нее огромный. Бабушка перевела дух. И тут дверь в подъезд хлопнула, вбежала девушка. «Вера Михайловна, можно я Нене Егоровне задачу покажу? Заодно компоту попью». «Конечно, иди, Ириша» улыбнулась бабушка. Когда старшеклассница ушла, пенсионерка продолжила. «Вон, видели? Это Ира. Она в нашем садике с двух лет сидела. И теперь постоянно приходит. Привыкла, знает, что ей всегда помогут с уроками. И компотик ей наш нравится». Бабуля никак не замолкала. Она плавно перешла к празднику, который устраивает каждый год 1 июня как для нынешних детсадовцев, так и для тех, кто давно вырос. Стало понятно, что Вера Михайловна продолжит говорить без устали до следующей субботы. И вдруг старушка начала кашлять, взяла бутылку с водой. Я воспользовалась паузой. Мне сказали, что на восьмом этаже квартира сдается. На восьмом, переспросила консьержка, точно нет. У нас на каждом этаже всего по два жилых помещения. На восьмом однушка и четверка. Хозяева последний. Давно уехали на Шри-Ланку. Апартаменты заперты. Люди, они не бедные, не желают жильцов пускать. И понятно, почему. Народ думает, квартира не своя, значит, если что разобьют или испачкают, можно особо не нервничать. Ларины просто заперли двери, хоромы на охрану поставили, и конец истории. А в однушке живет странная женщина. Она три года назад поселилась. Перебралась к нам вроде из Московской области. Вера Михайловна скрестила руки на груди. Некоторых людей так эпидемия ковида напугала, что у них ум навсегда отшибло. К новой жиличке гости часто приходят, до сих пор маску носят, натянет ее под глаза, лица вообще не видно, войдет в подъезд, никогда ноги не вытрет, шлепает по чистому полу, а шмётки грязи с обуви валятся. Вообще не здоровается, даже головой не кивает. Я уж думать начала, может, глухонемая. Гости к жиличке не захаживают, даже на Новый год — Только эта странная баба постоянно шляется. Сама хозяйка сутки через трое работает. Она тоже с приветом. Молча из лифта выходит и так себя ведет, словно меня тут нет. Как ее зовут? поинтересовалась я. Кого? Женщину, которая здесь живет или гостью? Обеих. Могу только про тетку из однушки сказать. Жилье оформлено на Елену Сергеевну Кузнецову, живо отрапортовала старушка. Давно дружу с Никитой Романовичем. «Нашим бывшим участковым. Он на пенсии, но до сих пор помогает, если что надо. Он все выяснил. Ей тридцать с небольшим. По профессии медсестра. В больнице работает. Ни детей, ни мужа, ни родных нет. В доме воспитывалась. Господи, каких только людей на свете не живет. Молодая совсем, а с виду почти бабка. Я намного лучше нее одеваюсь. Конечно, мини-юбку не ношу ни по возрасту, но сейчас полно всего модного на любой вкус». Елена же ходит в безразмерном свитере и штанах-парусах. Зимой в куртке страхолюдской, шапку до носа натянет. Вечером с такой в темном месте столкнешься, описываешься от страха. Вера Михайловна примолкла, потом почти зашептала. А ее подруга, ну, наверное, с головой у бабы беда. Психическое расстройство. Ковид, холера, чума, грипп — все заразно. И одни люди вылечиваются, а другие умирают. Умный человек, если купил квартиру, где раньше кто-то жил, чужими мебелью, кухней и унитазом пользоваться не станет, противно ему. Выбросит все свое приобретет, ремонт сделает, дезинфекцию проведет. А дурак как поступит? Обрадуется, что не надо ему на сантехнику и мебель тратиться. Шмык-шмык тряпкой по мебели. Максимум обои переклеит. Езжает в хоромы, потом недоумевает, почему всей семьи понос, чего детей постоянно тошнит. И сам новый владелец по какой причине с давлением мучается? домек глупому, что зараза от прежних жильцов осталась. Елена дорогой ремонт сделала, похоже, деньги у нее есть. Так почему бы не одеться прилично? А вот еще Сергей с третьего этажа. И тут у лифтерши зазвенел телефон. Я обрадовалась и убежала. Не успела я сесть в машину, как раздался звонок от Богданова. Беседовать с Ильей не хотелось, Скорее всего, он примется просить меня в очередной раз простить Маргариту, но нельзя же постоянно избегать общения с мужчиной. Я нажала на экран телефона. Степа, как дела? начал издалека главнокомандующий нашего интернет-войска. Вчера все было отлично, весело ответила я. А сегодня еще лучше. Приятно на фоне общих жалоб и стона на тяжелую жизнь услышать, что ты всем довольна, прокурлыкал Илья. А что случилось утром? В смысле? «Отчего такой вопрос появился?» «Мне сказали, что ты уволила Риту. Это правда?» Задал вопрос дня Богданов. «Не совсем. Пока она числится в штате. Хочется побеседовать с твоей сестрой». «О чем? живо уточнил Илья. «Хочу напомнить, что Маргарита — моя помощница», — отрезала я. «Я буду говорить с ней. Ты здесь при чем? «Она моя сестра!» — воскликнул мой собеседник. «Родная! Единственная!» «Если не ошибаюсь...» Ей уже исполнилось 18, следовательно, она совершеннолетняя, сама за себя отвечает. Илья на короткое время притих, потом решил применить тактику переговоров, которые обучают на курсах в интернете. Сначала надо согласиться с противоположной стороной, подчеркнуть, что у вас полное совпадение взглядов по ключевым вопросам, всех участников разговора можно считать не конкурентами, а партнерами, а потом начать медленно, но упорно гнуть свою линию. Ты, как всегда, права, завел Илья. Выросла девочка, но нее никого, кроме меня, нет, поэтому я беспокоюсь. Степа, прояви милосердие, Рида по паспорту взрослая, да по менталитету младенец. Ну, что-то не так сделала. Тут мое терпение лопнуло, издав оглушительный треск: Что-то не так сделала? Пошалила! Мне не замечать ее детскую выходку? Сделать вид, что ничего не произошло? Да-да, спасибо! Вот ни на минуту не сомневался, что ты совсем не злая, войдешь в положение». «В чье? – перебила я его. «Прости, не понял», — удивился Илья. «В чье положение мне следует войти? Ты знаешь, что вчера произошло, пока меня не было в офисе?» «Конечно», — забубнил Илья. Ритка сделала замечание уборщицы. «Но давай посмотрим на произошедшее спокойно. Ты способна оценить ситуацию объективно, непредвзято? Готова выслушать меня?» «Говори». Каждый человек может ошибиться, вспылить, выйти из себя, завел песню Илья. Рита с утра не была в офисе. Выполняла твои поручения в городе. Вернулась? Тебя нет, а в кабинете бардак, грязная посуда повсюду. Девочка прямо растерялась. Вышла в коридор, а там баба с тряпкой. Сестра попросила ее мусор вынести. Сама его в мешок собрала. А тетка, давай визжать, типа не ее это дело. Богданов говорил долго, а когда замолчал, я почти ласково произнесла. Через 20 минут буду в офисе. Давай там спокойно обсудим ситуацию.